Часть четвертая. Из России с любовью. Байки нашего двора. Из истории моего друга, замечательного врача-психиатра Володи Фаевишевского, мне особенно греет душу незатейливая одна, как он по субботам бывал минут по десять как бы богом. То есть наблюдал некие события, заведомо зная, что последует в дальнейшем, но не вмешиваясь в их течение. Его психодиспансер тесно соседствовал с птичьим рынком, а туда в субботу съезжалось множество торгового народа. Те, кто запоздал, подолгу мыкались, не находя куда поставить машину. В этой тесноте поездив, кто-то натыкался на ворота диспансера, видел пустой двор и с радостью туда заезжал. А знак запрета их не останавливал, естественно. И со своего второго этажа врач Файвишевский Молча наблюдал, как быстро и упруго шел на рынок такой счастливец, радуясь, что столь удачно он пристроил свой автомобиль. А Володя усмехался, зная, что сейчас произойдет, и уже не отрывался от окна. И вскоре выходила из дверей дебилка Зина, которая лечилась у них и помогала медсестрам. Зина эта обожала всякий порядок и по мере сил преследовала его нарушителей. При виде чужой машины, незаконно вторгшейся во двор, она вынимала шило или гвоздь и аккуратно протыкала шину, а порой и две. После чего этим же шилом крупно выцарапывала на капоте самое распространенное в России слово из трех букв. И уходила очень освеженное этой законной карой. На лица возвратившихся удачников Володя предпочитал не смотреть. Рассказывая при случае эту историю, Володя непременно добавляет, что сам Бог наверняка досматривает подобные конфузы до конца, и потому при каждой неудаче следует держать лицо. Для пристойной книги мемуаров, горестно подумал я, полезно было бы припомнить значимые, яркие и широко известные имена. Однако, даже если их припомнишь, как их описать моим шершавым языком? Я непременно о таких пишу, но теми же словами что однажды устно высказал один словист из Венгрии. Он был в гостях у поэтессы Маргариты Алигер, а там сидело сразу несколько вполне известных и заслуженных людей. Желая выразить им свое восхищение, Венгер подобрал слова и, уходя, сказал им с чувством. «Спасибо, компания была так себе». Только раз уж я упомянул имя Маргариты Алигер, то расскажу о ней ту кулинарную историю, что по всю пору любит вспоминать моя теща. Они дружили, чему немало способствовало соседство. Алигер жила двумя этажами выше. И как-то в квартире тещи раздался телефонный звонок. «Лида, вы умеете готовить курицу?» – требовательно спросила Алигер. «Конечно, да», – с недоумением ответила теща. «Ну, расскажите, как», – потребовала поэтеса. Теща все подробно рассказала. «А курица у вас есть?» спросила Алигер. «Да, есть», ответила теща. «Я сейчас спущусь», сказала Алигер. Такие байки я люблю гораздо более любых глубокомысленных. К тому же всякие высокие и мудрые слова, которые частенько произносят разные известные люди, обычно с и рядом фальшаки, приписанные им молвой. Но словом, я за бытовые байки и с усердием записываю их. Мне очень повезло однажды. В качестве шофера я попал на встречу Зиновия Ефимовича Герта, которого я вез прямиком из нашей квартиры, отсюда мой фарт, и Юрия Петровича Любимого. Я тихо и пристойно приютился в углу стола, понимая, что вот-вот сорвусь в сортир, чтобы записать какую-нибудь историю. Весь разговор великих стариков состоял, естественно, из молодых воспоминаний. Только поначалу шли какие-то театральные разборки, Я покуда выпивал и закусывал. Однако очень скоро побежал я, якобы в сортир, на ходу вытягивая блокнот. Герт вспомнил, как у них в театре работала старая еврейка, профессиональная сплетница. Она всегда знала, кто с кем живет, кто с кем просто переспал и прочие интимные подробности жизни творческого коллектива. И вот она столкнулась как-то с Гертом, перечислила скороговоркой все, что знала новенького, увлеклась и потеряла над собой контроль. «А знаете, с кем спит сейчас наш скромный Зиновий Герд?» Испохватившись, «Ой, Зямочка, зачем я тебе это рассказываю?» И тут же последовала ответная, не менее благоуханная история. Ее любимым повеснул со слов Николая Эрдмана. Году в 30-м это было. Эрдман шел в субботний день по улице Тверской и встретил вдруг Раневскую. Оба они были молоды, приятельствовали, и поэтому Раневская сразу же вкрадчиво сказала. «Ой, Коля, ты так разоделся, ты наверняка идешь куда-то в гости». «Да», — ответил Эрдман. «Только не скажу тебе, куда, поскольку приглашен в приличный дом, и взять тебя с собой не могу. Ты хулиганка и матершинница». «Клянусь тебе, Коленька, что я могу не проронить ни слова», — ответила Раневская. «А куда мы идем?» «Мы идем в гости к Щепкиной Куперник», — сдался Эрнон. «Это царственная старуха. Ты меня не подведи». Царственной старухи было в это время под 60, не более того. Но очень были молоды герои этой истории. Щепкина Куперник перевела тогда то ли Шекспира, то ли де Вега, то ли Растана и жила отменно, содержа трех или четырех приживалок. Детали любимов уже не помню. За столом который на взгляд этих молодых ломился от изобилия, разговор шел неторопливый и пристойный. До поры пока не заговорили о художественном театре и лично об актрисе Книпер Чеховой. И тут уже все немного распалились, единодушно осуждая даму за наплевательское отношение к Антону Павловичу Чехову и вообще за легкомыслие натуры. Ощутив опасность ситуации, Эрдман покосился на Раневскую. Но было уже поздно. Блять она была, сказала Раневская, Просто блять. Все приживалки истово перекрестились. После чего каждая смиренно сказала. Истинно ты говоришь, матушка. Блять она была. Цык, не кшните, прикрикнула хозяйка дома. И приживалки тут же смокли. После чего Щепкина Куперник царственно сказала. И была она, блять, и есть. Наверное, я испорчен безнадежно. Только мне истории такие говорят о времени и людях больше, чем толстенные тома воспоминаний. Один мой знакомый некогда дружил со стариком, когда-тошним аккомпаниатором Айсидоры Дункан. Она ведь на два года пережила Есенина и ездила по всей России, исполняя свои знаменитые пластические танцы в тунике и босиком. И в какой-то провинциальной гостинице ей с аккомпаниатором пришлось однажды ночевать в одном номере. Дежурная клялась, что этот номер – единственный, который свободен, и что там есть большая ширма, наглухо его разделявшая. Делать просто было нечего. После концерта они разошлись по своим половинам комнаты. Но среди ночи их разбудили звуки шумного скандала, ясно слышимые из соседнего номера. Мужчина ругал женщину, понося ее последними словами. «Сука, грязная и блядь, были из лучших в этом наборе. Остальные просто неохота приводить. Некоторое время музыкант полежал, прислушиваясь, а потом решил, что Асидора Дункан тоже наверняка проснулась. Ей это слушать мерзко и тяжело. Он встал, оделся и заглянул за ширму, собираясь произвести какие-нибудь успокоительные слова. Айсидора Дункан сидела на кровати, жадно прильнув ухом к стене. По щекам ее катились слезы. На лице было выражение умиленности и счастья. Увидев музыканта, она оторвалась от стены и с гордой радостью ему сказала, прошептала. Все эти слова мне постоянно говорил Сережа. Но я вернусь к тому шоферскому везению моему. На обратном пути Зиной Ефимович был разгорячен застольем и общением. Мне показалось, что и окончанием необходимого визита. Словом, перепала мне еще одна отменная история о неком интеллигенте из их театра. Кто это был, я как-то упустил. А из машины в сортир с блокнотом не сбежишь. Но помню главное, что человек был тихий, пожилой и невысокий, необыкновенной вежливости, деликатности и такта. Случилось это где-то в 60-х, а театр их был в Англии, и герц со стариком-интеллигентом шлялись по музеям. Это было время, когда непременно был и третий, хоть и в штатском, но по ведомству охраны чистоты идеологии и поведения за рубежом. А звали его Пусть Андрей Андреевич, я не помню. Был он молод и прогулкам не мешал. И в каком-то замке Герц сказал с восторгом, что вот ходят они всюду и везде пускают, и никто за ними в залах не следит, и что какое это счастье. Тут молодой Андрей Андреевич решил, что ему самая пора исполнить свой предохранительный долг. И сухо объяснил двум этим разнежившимся актерам, что такова просто маска западной демократии. На самом деле и следят за ними неустанно, и пускают не везде, и вообще вокруг враги. Таким кошмарным диссонансом прозвучала эта речь на фоне их прекрасного гуления, что тишайший старик-интеллигент вдруг не сумел сдержать себя в руках. «Простите, вы какого роста, Андрей Андреевич?» Мягко и вкратчиво спросил он этого третьего лишнего. «Метр восемьдесят пять», — горделиво ответил тот. «Вот вы весь и идите нахуй», — торжествующе сказал старик. Затеял эту маленькую главку я, однако, вовсе не затем лишь, чтобы сохранить эти прекрасные истории. А дело еще в том, что как-то я по молодости лет затронул один миф, тесно связанный с очень известным именем. Миф этот до сих пор жив, что весьма мне неприятно, и потому я непременно хочу об этом рассказать. Я когда-то написал книжку о великом русском психиатре Бехтереве, а материалы для нее искал в его архиве. Весь архив Бехтерева хранился в маленьком музее при институте, им некогда созданном, и там наткнулся я на краткую записку, оставленную патолога патологоанатомом. Ильин, кажется, была его фамилия. В записке говорилось, что вскрытие тела не было произведено, и что поэтому причины смерти недостаточно ясны. Записка эта для моего воспаленного воображения звучала однозначно. Давний миф о смерти Бехтерева справедлив. Миф этот, ходивший по интеллигентным всяческим кругам с середины 50-х годов, когда начали возвращаться люди из лагерей, гласил, что Бехтерев был отравлен по личному приказу Сталина. В декабре 1927 года академик Бехтерев был в Москве на двух совпавших по времени научных конференциях, что правда. И якобы 24 декабря был вызван в Кремль по просьбе Сталина. Речь шла о бессоннице, головных болях и невладении одной рукой. За Бехтеревым уже много лет гуляла слава гениального невропатолога. После врачебного осмотра, выйдя из кабинета Сталина, профессор Бехтерев якобы вслух сказал каким-то находившимся там людям, что у его пациента несомненная и давняя паранойя. Об этом виде частой психопатии написано такое количество научных и научно-популярных изысканий, что ни одно мое пояснительное слово не будет верным с точки зрения всех спорящих о сути свиха. Более того, наличие в истории таких людей, как Иван Грозный, Сталин, Гитлер и другие, как бы в сторону уводит обсуждение такой патологии. Ибо упрямый изобретатель вечного двигателя, всеобщего растворителя, автора неприкрыто безумных идей, тоже параноики. Это полная защищенность личности на какой-нибудь одной идее, которую врачи мягко именуют сверхценной. То есть не поддается она ни разуму, сохранным, ни чувством, человеку свойственным, ни голосу окружающих людей. Мне кажется, что присвоение ярлыка клинической душевной ненормальности таким личностям, как упомянутые мной, это неправедная выдача им больничного листа на день страшного суда. Но пусть это решают специалисты. А Бехтерев сказать это не мог по множеству причин. Я перечислю их не по порядку весомости. Поэтому я первый назову то ничтожно краткое время, которое врач Бехтерев наблюдал своего пациента. За время разговора о бессоннице и головных болях, включая малоподвижную руку, просто невозможно сделать полноценный врачебный вывод о патологическом характере всей личности. Тем более настолько скрытый и уклончивый. А Бехтерев весьма ответственный был врач, и этому как раз учил своих бесчисленных учеников. В те годы я встречался, были еще живы, с учениками Бехтерева, боготворившими его, и в частности, вспоминавшими его незаурядную психиатрическую проницательность. Допустим, он что-то ощутил и заподозрил. Только в этом случае он ничего не произнес бы вслух, поскольку клятва Гиппократа, включающая сохранение врачебной тайны, для него была святыней, а не пустым формальным ритуалом посвящения во врачи. И этому он тоже обучал своих учеников, как некой заповеди веры. Далее. Похоже, что причины я располагаю по мере убывания весомости. Но мне-то кажется, что все они весомы одинаково. Судите сами. В 27 году еще не был наш генсек настолько всемогущ, чтобы за несколько часов организовать безупречно тайное убийство известного всей стране человека. А Бехтерев умер в тот же день. Вечером они были с женой в театре, да заходили и в буфет. Там с ними была целая толпа знакомых, все урывали время пообщаться. После чего поехали они в гостиницу, где ужинали в номере, а ночью ему стало плохо. Было ему 70 уже, и сердце это, или отравление, установить не удалось. У него вынули мозг, таково было его завещание. Он только что основал пантеон мозга где собирался исследовать анатомические и прочие особенности мозга выдающихся людей. И по иронии судьбы оказался первым экспонатом. А вскрытия не делали, и в мифе появилась некая зловещая деталь, что вскрытие запрещено было приказом наркома здравоохранения. И его останки вместе с банкой, где законсервировали мозг, были отправлены в Ленинград при огромном стечении народа. Сохранились кинокадры А я еще одну причину знал и тоже вескую: Слуг никогда и ни при ком не разговаривал Бехтерев, полное отличие от своего коллеги Павла, о том, как он относится к советской власти и что он думает о ней. Ибо в 2017 году летом, в кратком промежутке между февралем и октябрем, написал повсюдно почитаемый профессор Бехтерев статью в самой известной питерской газете напечаток что по степени вреда большевики намного для России пагубней, нежели любые немецкие шпионы. И он не мог не понимать, что ему еще о ней напомнят, и свои принимал посильные меры. Например, в 20-каком-то году, будучи в Праге, уговорил остаться там свою дочь. Сам он без России жизни не мыслил.